Глава 55. Будет больно. Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. По команде профессора Глори мы бросились вперед. Тёртис, воседая на грайдере, бежал слева, а Клэр немного впереди и справа от меня. Тессия, Клайф и Лукас разошлись в стороны, как только мы кинулись к ним. Тесс заняла левый фланг, взяв на себя Кертиса. Клайф решил противостоять Клэр, а прямо перед собой я увидел Лукаса, спокойной и с надменной усмешкой, ждущего меня. Как и тогда в гробницах, высокомерию Лукаса не было предела. До сих пор помню его предательство, как он использовал нас в качестве отвлекающего маневра, чтобы успеть сбежать». И тогда у него была такая же ухмылка, как сейчас. Тесс, наверное, победит Кёртиса. Но я не был уверен, кто был сильнее, Клэр или Клайв. Но сейчас не время об этом беспокоиться. Воздух и земля подчинялись моей воле, и я активировал ротацию маны, чтобы стать еще сильнее. Лукас силен, Его запас маны больше, чем мой, но это не значит, что он сильнее меня. «Ты справишься с Лукасом?» — крикнул Кёртис, мчась к Тесс. Клар тоже беспокойно посмотрела на меня, но я лишь молчаливо кивнул. Она тоже ответила мне кивком и сфокусировалась на вице-президенте. Лукас как-то ощутил мои намерения, которые шокировали его, мгновенно сбросив с небес на землю, и он начал быстро бормотать заклинания, чтобы рывком уйти назад, увеличив расстояние между нами. Взглянув вверх, я увидел изучающий меня взгляд профессора Глори, когда я бежал к Лукасу. Я глубоко вздохнул и сосредоточился на бою. «Схватка с моим врагом». Сузив глаза в достижении максимальной концентрации, я бежал к нему, и с каждым моим шагом на земле оставались мелкие кратеры. Лукас фыркнул и выпустил свое заклинание. «Инфернальная клетка!» Это заклинание напомнило мне тлеющие угольки, которые использовал Лукас, будучи авантюристом, и экс-профессор Гейст, но теперь огоньки были намного больше. Шары разлетелись, и создали вокруг нас огненный купол. «О, нет!» С уверенной ухмылкой он щелкнул пальцами и произнес. «Активация!» Шары засветились в ответ и выстрелили градом огненных пуль. «Если бы это были обычные тлеющие огоньки, то я запросто бы сократил разрыв между нами, уворачиваясь от шаров. Но сейчас происходило полное безумие. Десятки взрывов не позволяли подойти ближе, будучи под обстрелом со всех сторон». «Если бы я не натренировал свое тело во время авантюризма, то сомневаюсь, что смог бы увернуться от всего этого». «Инфернальная клетка. Тот, кто придумал это заклинание, заслуживает того, чтобы ему засунули меч в задницу, дабы он прочувствовал всю боль того, кто попал в эту клетку. Взрывающиеся огненные шары и невыносимая жара под куполом очень утомляла меня. Без своего огненного или водного элемента я никак не мог противостоять жаре и укреплять от нее тело». Продолжай вертеться, обезьянка. Ты думал, что обычный плебей может на самом деле справиться с таким, как я? Я жду не дождусь, когда ты, офицер ДК и профессор, будешь молить меня о пощаде. Сначала я думал, что этот предмет пустая трата времени, но смотри-ка, как интересно получилось. Я сокрушу тебя! Его прелестная мордашка исказилась в уродливую, глумящуюся морду. «Ты в порядке, папа?» Обеспокоенный голос Сильвии эхом разнесся в моей голове после того, как я на секунду расстроился. «Все в порядке, Сильвия. Не волнуйся обо мне. Как все остальные?» «Мама побеждает Кертиса, а Клэр уверенно бьет серьезного парня!» Ответила она. «Ладно. Предупреди меня, если случится что-то необычное!» Ответил я мысленно и вернулся к сражению. «Уворачиваться от пули случайных потоков огня было непросто, и я не мог приблизиться к Лукасу. Я хотел выстрелить в него воздушными лезвиями или каменными шипами, но либо огненные шары из купола разрушат их, либо Лукас просто укроется от моих заклинаний своими». «Как справиться с его запасом маны? Как долго он сможет поддерживать свои заклинания?» «Успокойся, Артур. Не нужно быть таким нетерпеливым. Думай, как я могу использовать ветер?» «Ветер. А что такое ветер? Это движение воздуха, верно? А что такое воздух? Кислород? Азот? Значит, я в состоянии контролировать азот и кислород, так? Если так, я сильно расстроился тому, что слишком мало изучал воздушный элемент и элемент Земли. Ведь сейчас наступил такой момент, когда мне бы пригодились эти знания». Выстреливать воздушными пулями или ветряными лезвиями не получится из-за огненных щитов вокруг Лукаса. Нужно думать нестандартно. Но у меня не хватит маны даже с ротацией на формирование достаточно большого торнадо, чтобы поглотить весь купол. Но даже если и хватит, то тогда я вряд ли смогу дальше сражаться. Что я упускаю? «Крутись, вертись!» «Уверен, что когда-нибудь пара огненных шаров все же попадет в тебя, и ты тут же выйдешь из строя, а затем в тебя влетит еще пара шаров. Знаешь, я не могу отменять вызов этих шаров после их создания», сказал Лукас, беспечно пожимая плечами, будучи уверенным, что его шары отразят любые мои заклинания. «Думай, Артур, сосредоточься на огне. Что нужно огню для горения? Он нуждается в кислороде. Смогу ли я убрать кислород вокруг огня? И что тогда случится со мной? Смогу ли я дышать? От лица профессора Глория. Ммм... Ммм... Локас превзошел мои ожидания о нем. Инфернальная клетка — это довольно сложное заклинание для освоения, и все же он смог ее призвать во время отступления назад. «Серьезно, ему всего 13, а он уже смог создать такое заклинание!» Эх, Мир действительно изменился. Огненный полуэльф, ледяная принцесса Кейтлин и даже Тессия были уж очень чудны. По моей спине пробежали мурашки, когда я представляла, какими сильными они могут стать, когда закончат обучение. Но этот малец Артур... Кто он такой?» «Лукас Уэйкс смог пробудиться несколько лет назад из-за своей частичной эльфийской крови, и я могу понять уровень его силы. В случае с Тессией Ралех, чистокровная эльфийская родословная от королевской семьи гарантирует, что ее навыки на несколько уровней выше, чем у любого другого в ее возрасте. У Кейтлин Глайдер безумно огромный запас маны, что вкупе с ледяным элементом делает ее вундеркиндом. Но ее контроль элемента и чувство боя оставляет желать лучшего, поскольку она пробудилась не так давно». «Но Артур...» Как только он понесся по полю к Лукасу, я почувствовала холодный пот. Ветер и земля буквально были подвластны ему. Он не выкрикивал команды для управления элементами, как это делали типичные маги. Нет. Он был в полной гармонии с окружающей его маной. Похоже, что Лукас серьез взялся за Артура. Инфернальная клетка большим огненным куполом окружала их. Могу сказать, что Лукас немного устал, выдав такое серьезное заклинание и поддерживая его в активном состоянии, но не думаю, что у него скоро закончится мана. Купол состоял из крошечных огненных шаров и был похож на ловушку, которую создавали заклинатели, чтобы получить преимущество против аугменторов или ловких манозверей. Крошечные шары могли выстреливать лучами и пулями из огня в любую точку под куполом, останавливая аугментора и давая заклинателю время на произнесение заклинаний. Я перевела взгляд на Кёртиса Глайдера и Тессию Иралех. Как и ожидалось, Кёртису приходилось несладко. Я однажды видела, как принцесса эльфов практиковалась вместе с нашей директрисой, и должна сказать, что сражалась она достойно. Она была заклинателем, но ее посох имел довольно острое лезвие и был изготовлен из специальной закаленной древесины, что прочнее большинства металлов. Накидывая улучшающие заклинания на себя и синхронизируя движения, она танцевала вокруг лос, колдуя быстрее даже некоторых аугментеров. Она сражалась в смешанном стиле, сочетая заклинания и ближний бой. Я даже залюбовалась тому, как изящно и красиво она боролась. Клэр Блейдхард, с другой стороны, преобладала над нашим вице-президентом. Клайв — редкий дальнобойный аугментер, способный невероятно быстро стрелять из своего короткого лука. Как правило, таким образом он был в гораздо более выгодном положении перед другими аугментерами, но не перед Клэр. Стиль мисс Блейдхарт копировал ее дядю, Каспиана. С помощью двух элементов она разносила врага воздушными копьями и резала своей огненной рапирой. Она пока что не достигла своего предела, но я уверена, что после долгих тренировок она сможет даже превзойти Каспиана. Я вернулась назад к самой интересной битве между Артуром и Лукасом. «Я заметила, что большинство студентов тоже смотрят только на них, восхищаясь от их способностей». «А?» «От удивления я приподняла бровь. Странно. В Артура попал огненный шар, и обычно, даже при укреплении тела маной, его снаряжение должно было уже активироваться. Он так легко уклонялся от них всего минуты назад. Я сосредоточила еще больше маны в свои глаза, чтобы получше его рассмотреть». Купол огня закрывал почти все поле зрения, но я все же смогла рассмотреть бой. Похоже, Артур пытается что-то сделать. Почему он затаил дыхание? Что он пытается наколдовать? «Факел, спустись пониже!» Мой питомец послушно махнул крыльями и немного пролетел к земле. Мы медленно кружились вокруг огромного огненного купола, занимавшего примерно треть поля. Как вдруг я начала замечать изменения — Каждые три или четыре шара, летящие в Артура, гасли еще на подлете к нему. Нет. Улыбка закралась на мое лицо, когда я продолжила наблюдать. «Неужели ты на самом деле пытаешься научиться манипулировать воздухом прямо сейчас?» Я прикрыла рот рукой, но продолжила улыбаться. «Маленькое чудовище. Должна признать, он неплох». Манипуляция воздухом ⁇ это одна из разновидностей воздушной магии, хотя и гораздо сложнее. Разбитие на компоненты любого элемента и попытка напрямую управлять ими доступно только для самых чутких и чувствительных магов, и только во время медитации в спокойной и мирной обстановки. После нескольких лет практики и медитаций маг может начать экспериментировать в реальных жизненных ситуациях. Техника «Голубого пламени» является прекрасным примером. Нужны годы медитации, чтобы достичь той стадии, когда Макс может стабильно вызывать синее пламя, и еще дольше, чтобы достаточно быстро применять его в боях. А этот маленький монстр пытается изучить совершенно новую технику в середине сражения? Мои руки задрожали от волнения при мысли о том, что я наблюдаю развитие мага, который, возможно, станет самым сильным в Академии, «А может быть, даже во всем континенте». Я обратила свое внимание на источник рева и увидела, как бой между принцессой Тессией и принцем Глайдером достигает своего апогея. На униформе Кертиса полно мелких ран и садин. Должна признать, что Кертис довольно неплохо сражался против лучшего ученика директрисы Гудскай. Наверное, он смог продержаться так долго только из-за своего питомца. «Ты вынуждаешь меня сделать это, принцесса Иралих!» «Будь осторожна! Первая фаза! Королевский гнев!» Принц Глайдер заревел, и все его тело воспламенилось. Ого! Он активировал свою звериную волю. Тертис редко использовал способности своего зверя, не считая их своей силой. Возможно, это из-за меня. Я сказала ему, что укротители зверя обычно используют только эту уникальную способность, вместо оттачивания своих собственных навыков. Поэтому укротители никогда не смогут стать по-настоящему сильными». Для того, чтобы использовать звериную волю, магу следует сперва укрепить собственные силы. После активации первой фазы он заметно преобразился. Обычно укротители меняются лишь внутренне, изредка меняя облик, но не принц. Его темно-красные колючие волосы и брови стали длиннее и грязнее, а ремни, обернутые вокруг рук, крепко сжали нарастающие мышцы. Большие клыки виднелись во рту, когда он зревел. Такому я никогда не перестану удивляться. Переведя взгляд на Тессию, которая стояла на вершине лозы, я заметила неестественную бледность ее лица. Странно, ведь она не так уж сильно и пострадала. Находясь над куполом, под которым сражались Лукас и Артур, я даже отсюда могла разглядеть капли пота, стекающие по лицу принцессы. «Это моя самая мощная атака! Если ты хочешь сдаться, то сдавайся сейчас! Иначе приготовься!» Голос Принца Глайдера стал намного громче и крепче после активации звериной воли. «Мировой крик!» Серьезное количество маны собралось во рту Принца Глайдера, когда он использовал свою атаку. Использование воли Мирового Льва было последним средством против врагов сильнее, чем он. Луч сконденсированной маны земного элемента, способный порвать в лоскуты кого угодно, создавался во рту Принца. Я взволнованно посмотрела на Тессию и увидела, как та бормотала заклинание, готовясь к самому худшему. От лица Артура Лейвина. «Черт побери! Как же я устал от всего этого! Я могу только уворачиваться и продолжать пытаться манипулировать молекулами воздуха. До сих пор я почти ничего не добился, но я уверен, что цель близка». Лукас, заметив это, щелкнул языком и снова повторил заклинание. «Огненные стражи!» — крикнул он. Я немного оскалился, поняв, что он достиг своего предела. Как и я, точнее, мое боевое снаряжение. Я не знаю, когда эта штука тревожно заверещит, поэтому я старался побыстрее закончить манипуляцию. Когда огненный страж понесся на меня, взволнованный голос Сильвии прогремел в голове. «Папа, что-то случилось с мамой! Она попадает под мощную атаку, но ничего не делает! Это плохо! Мне нужно ей помочь!» «Черт! Нет, Нет. ты ничего не сможешь сделать в этой форме. форме!» Мысленно крикнул я. Я почувствовал отчаяние в голосе Сильвии, чего мне стало еще тревожнее. «Нет!» Я быстро взглянул туда, откуда донесся крик профессора Глори и увидел, как она рванула в сторону битвы Кертиса и Тэс. «Папа, она все еще ничего не делает!» Вновь пискнула Сильвия. «Черт! Драконья воля, первая фаза, нулевое измерение!» Я почти рухнул на колени при активации первой фазы звериной воли Сильвии. Я смог перенести себя во вневременное пространство на ограниченное время, и я не могу сейчас повлиять на что-либо или подобрать. «Нужно спешить», — сказал я себе. Я пролез в зазор между шарами купола инфернальной клетки и прошел мимо замеревшей профессора Глории и ее питомца Фатила. Немного впереди я увидел Тессию, которая уже упала в оморок на верхушке своей лозы, а луч глайдера почти долетел до нее. Сильви была права. Если бы я не вмешался, то Глория бы не успела. Я с ужасом отогнал мысли о том, что моя подруга могла умереть. Я побежал и чуть не упал на землю». Я почти на пределе. Блять, держись, Артур, ты сможешь! Сделав последний рывок в сторону поля боя Тёртиса и Тес, я запрыгнул на лозу и закрыл эльфийку своим телом, укрепив себя остатками маны. Будет больно. После окончания первой фазы время вновь пошло, и я почувствовал огромную жгучую боль на спине. Прежде чем я вскрикнул, мой разум отключился, и последним, что я услышал, был пронзительный визг активировавшегося снаряжения.